Глава седьмая. Кора. Сейчас ночь, но, несмотря на то, что до рассвета оставалось около часа, небо еще даже не начинало светлеть. Мы с Беном, скрытые от чужого взгляда, лежим на холме в высокой траве между деревьями и наблюдаем за часовней. «Он держал тебя здесь?» Я смотрю на Бена, Затем снова в бинокль ночного видения. Да, в итоге он продал меня с аукциона тому, кто больше заплатил, а потом пытался убить меня. Свяжись с ними, морщится Бен. Пора. На позиции, спрашиваю я, поднеся рацию ко рту. Я готова, отвечает хриплым голосом Никс. Бен кивает сам себе а затем берет в руки дальнобойную винтовку. Он прицеливается и, не колеблясь, плавно нажимает на спусковой крючок. Я вижу отдачу оружия прямо в плечо Бена, а через долю секунды взрываются баллоны с пропаном, установленные в нескольких футах от часовни. Шум от взрыва оглушительный, но зрелище прекрасное. А меня перехватывает дыхание, когда баллоны взлетают вверх и превращаются в огромный огненный шар. В ту же секунду дверь часовни распахивается, и кто-то выбегает наружу. Бен перезаряжает оружие и следит в прицел за человеком, покинувшим часовню. Он производит очередной выстрел, и титан падает замертво. «Всё это действие повторяется еще раз. Никс и Артемида должны были уже пробраться внутрь, поэтому я внимательно осматриваю другие входы и замираю. Кронос. Я едва выговариваю его имя. На 11 часов. Если Бен успеет выстрелить, но когда Бен поворачивается в указанную мной сторону, Становится слишком поздно. Выйдя из здания, Кронос тут же садится в машину, из-за чего Бен не успевает взять его на прицел. Задние красные фары автомобиля мерцают в темноте, и до нас доносится виск-шин. Его машина трогается с места и быстро исчезает из виду. «Пошли», — говорит Бен. И, вскакивая, мы бежим, едва ли не скатывая с холма. Я раскидываю руки, боясь лишиться равновесия, но Бен, совершенно не выказывая страха, опережает меня и, добежав до подножия холма и горящих деревьев, которые пострадали от взрыва, распахивает дверь, через которую вышел Кронос. Через мгновение я догоняю парня, и мы заходим внутрь. Длинный коридор, в котором мы находимся, оказывается, мне знаком, и я предполагаю, что именно по нему шла на аукцион, когда была заточена здесь. Только теперь он выкрашен в темный цвет и кажется более мрачным и тусклым. Внезапно из-за угла появляется титан. Услышав его крик, я, не задумываясь, поднимаю свое оружие и стреляю. Я знаю, что он убил бы нас, поэтому машинально нажимаю на спусковой крючок маленького пистолета и попадаю прямо в цель. «Продолжай идти», — приказывает Бен, когда Титан сползает по дальней стене. Перед тем, как завернуть за угол, я бросаю взгляд на Титана, глаза которого еще открыты, но уже пусты. Пока мы ходим по коридорам лабиринтам, Мои пальцы то и дело дергаются, потому что мне не терпится включить рацию и узнать, где находятся Никс и Артемида и все ли с ними в порядке. До этого мы соблюдали радиомолчание, опасаясь выдать свои позиции, особенно в случае, если девушкам пришлось прятаться. Мы с Беном выполнили свою работу, выманив из часовни Титанов, а перед девушками стояла более сложная задача найти святого. Никс, зову я, за что получаю от Бена локтем по ребрам. Я здесь, раздается слабый ответ. Я поднимаю бровь, глядя на кивающего Бена, и, пройдя вперед, торопливо спускаюсь по ступенькам в подвал. Я оказываюсь в другом, более узком коридоре, в который выходит Артемида и машет нам. После этого мы с Беном следуем за ней в одну из комнат хотя точнее, будет сказать, в одну из камер, в которой Никс стоит на коленях рядом с телом святого. Он лежит на спине, посередине камеры, в луже крови, и, судя по ране на его груди, алая жидкость принадлежала ему. Руки святого вытянуты над головой. Они скованы наручниками, к которым прикреплена длинная цепь, свисающая с потолка. Должно быть, он был подвешен за запястье. А Никс, найдя его, опустила тело на пол. Когда я подхожу ближе, мне удается расстегнуть наручники и снять их с его запястьей. Там, где кожа соприкасалась с металлом, она стала темно-фиолетовой. Святой продолжает загибать пальцы, видимо, не до конца осознавая, что его руки больше не скованы. Нам нужно вытащить его отсюда, говорит Никс, и в ее голосе звенит сталь. Сняв рубашку, девушка прижимает ее крайне на боку святого. Удар, похоже, был нанесен ножом, потому что рана колотая. Я не знаю, повредил ли нож его легкий или сердце, но святой все еще дышит. На счет три, говорит Никс, и мы занимаем позиции вокруг мужчины. Раз. «Два. Три. Мы с Артемидой берем его за ноги, а Бенджамин — за плечи. На счет три мы поднимаем стонущего от боли и не открывающего глаз святого. Он чертовски тяжел, но нам втроем удается вынести его тело за дверь. Пока Никс давит на его рану, мы аккуратно поднимаемся наверх и оказываемся в пустынном коридоре». Видимо, Кронос решил, что если это место подвергнется нападению, его не стоит сохранять, а значит, это не единственное его убежище. Я тяжело сглатываю и верчу головой по сторонам, пытаясь разглядеть все и сразу. Когда мы оказываемся снаружи, мне приходится взять святого за обе ноги, потому что Артемида бежит к одной из машин, сев внутрь которой, сразу же заводит двигатель. Она дает задний ход, и визгом шин тормозит возле нас. Мы с Беном быстро затаскиваем святого на заднее сиденье, а Никс усаживается рядом с ним. «Езжайте!» — говорит Бен, жестом указывая мне на пассажирское сиденье. «А ты разве не едешь?» — спрашиваю я, когда он закрывает дверцу за Никс и святым. Бен показывает пальцем на параллельную дорогу, и я вижу, как между деревьями мелькают фары по меньшей мере двух автомобилей, которые на большой скорости движутся в нашу сторону. Возможно, Кронос вовсе не собирался оставлять часовню, а просто хотел на время покинуть ее, чтобы защититься самому или поймать нас. — Езжайте! — призывает Бен. — Я их задержу! Хмурясь, я забираюсь на переднее сиденье, и как только моя задница касается кожаного салона, Бен захлопывает за мной дверь, а Артемида нажимает на газ. «Ты издеваешься?» Я смотрю на нее, сжимая ручку. «Он же сказал, что если сценарий развития событий повернется в худшую сторону, мы должны бросить его и бежать». Она смотрит на меня. «Это худшее развитие событий, Кора». Я поворачиваюсь и вижу, как Никс продолжает прижимать свою рубашку крайне святого. Мы постарались уложить его на сиденье, и теперь его голова покоится на коленях у Никс. Я перевожу взгляд на стекло и вижу, как одна из машин буквально сорвалась с места и теперь мчится за нами. Бена уже не видно, но стрельба не заставляет себя ждать. Вот черт, мы повезем его в больницу. Нет, восклицает Никс. Ни в коем случае. Почему? удивленно спрашиваю я. Больницы теперь принадлежат Серберу. Тихо отвечает Артемида. Это небезопасно. Выдохнув, я поворачиваю лицо к лобовому стеклу, пристегиваюсь и, проверив, сколько пуль осталось в обоими пистолета, кладу его себе на колени. В отличие от той адской гончей, я застрелила Титана даже не колеблясь. Тот выстрел был произведен из-за отчаяния, а сейчас это был расчет. «Ты видела Вульфа или Аполлона?» — спрашиваю я, и уголки губ у Артемиды приподнимаются в легкой улыбке. «Да, я видела их обоих». «А Джейса?» — спрашиваю я, — И Никс с Артемидой вздыхают почти одновременно. То, что шесть месяцев назад я была последней, кто видел парня, кажется невозможным. Мы выезжаем на главную дорогу, и Артемида сильнее нажимает на педаль газа. Двигатель воет в знак протеста, но наша скорость увеличивается. Мы возвращаемся в стерлинг Фолс. Вернее, въезжаем на территорию вест Фолса а затем поворачиваем на север. Этот участок дороги кажется мне знакомым. До того, как все пошло прахом, мы катались по нему с Аполлоном. Когда я разворачиваюсь, чтобы посмотреть в заднее стекло, то понимаю, что машины титанов нет на горизонте. «Странно», — бормочу я. «Что?» «Никого не видно». «Вдруг?» В нескольких метрах от нас загораются фары. И снова появляется преследующий нас автомобиль, который минуту назад я просто не заметила в темноте, поскольку он ехал с выключенными габаритами. «Поехали!» — кричу я, хватаясь за сиденье, когда машина поворачивает прямо на нас. Она бьет капотом задний бампер, отчего нашу машину заносят. Артемида выкрикивает какие-то ругательства, продолжая давить на газ, и я замечаю, что мы приближаемся к жилому району на окраине норд фолса Через минуту мы должны оказаться на тихой пригородной улице, застроенной огромными особняками. Жителям этого района стерлинг фолса пока удается избегать бандитских разборок. «Держись!» — кричит Артемида, и через секунду, выворачивая руль влево, жмет на тормоз. Нашу машину заносят, и мы разворачиваемся как раз в тот момент, когда машина «Титанов» проезжает мимо нас. Тем снова давит на газ, выезжая обратно на дорогу, и я наклоняюсь вперед, смотря в зеркало заднего вида, в котором отражаются фары развернувшейся машины «Титанов». Они собираются догнать нас. «Что за хрень?» — кричит Артемида и убирает ногу с педали газа, Моё внимание тут же переключается на дорогу впереди и на человека, вышедшего на ее середину и взваливающего что-то себе на плечо. Подождите! Джейс! Его имя слетает с моих губ, прежде чем я успеваю закрыть рот. Не знаю, действительно ли это он, но на секунду этот мужчина показался мне знакомым. А потом... Мы проезжаем мимо него, и металлическая труба на его плече выстреливает. Проходит секунда, и машина титанов позади нас взрывается. «Что это было?» — кричит Никс. «Остановите машину!» — вскрикиваю я. Вцепившись в руль, Артемида ударяет по тормозам. Машина едва успевает остановиться, как я распахиваю дверь, но Тем хватает меня за руку. «Подожди секунду, Кора. Если ты выйдешь, мы не можем тебя ждать. Святому нужна помощь». «Я найду вас». «Ресторан у Антонио!» — говорит она. «Заходите через черный ход». Я киваю и, отбросив ее руку, выхожу наружу. Дверца машины позади меня захлопывается, и они уносятся прочь. «Я чувствую холод ночи» никак не соотносящийся с огненным шаром, в который превратился автомобиль в четверти мили отсюда. Я перевожу взгляд на Джейса. Он смотрит на меня так, словно вообще не понимает, зачем я вышла из машины, а должен был бы догадаться. У него едва хватает времени отбросить оружие в сторону, потому что я быстро преодолеваю разделяющее нас расстояние и бросаюсь в его объятия. Он ловит меня, обхватывая руками талию. Сняв капюшон с его головы, я смотрю на очень смущенного Джейса Кинга. Я знала, что это он. «Привет», — выдыхаю я. А затем делаю то, о чем мечтала месяцами. Я наклоняю голову и целую его.